на кухне Дети прекрасны в своей непосредственности. Приходит дочка на кухню. Будешь завтракать, спрашиваю. Нет, не хочу есть. А зачем тогда холодильник открыла? Просто хочу посмотреть, что именно я не хочу есть.